В этом году День Всех Святых прошел совсем не так, как проходил он обычно. Конечно, сыграла тут свою роль и погода. Погода резко переменилась, и на смену запоздалой жаре и неожиданно пришла осенняя прохлада. Как и в предыдущие годы, не переставая, свистел холодный ветер. Через все небо бежали пухлые облака, погружая в тень попадавшиеся на их пути дома, но стоило им проплыть, все снова заливал холодный золотистый свет ноябрьского солнца. На улицах появились первые непромокаемые плащи. Удивительное дело, вскоре весь город шуршал от прорезиненных блестящих тканей. Оказалось, газеты напечатали сообщение о том, что 200 лет назад в годину Великой Чумы на юге Франции врачи, стремясь уберечься от заразы, ходили в промасленной одежды. Владельцы магазинов сумели использовать это обстоятельство и выбросили на прилавки всякую вышедшую из моды заваль, с помощью которой наши сограждане надеялись защитить себя от бацилл. Но, как не очевидны были приметы осени, все мы помнили и знали, что кладбище в этот день покинуты. Прошлые годы трамваи были полны пресным запахом хризантем, и женщины группками направлялись туда, где покоились их близкие, чтобы украсить цветами родные могилы. Раньше в этот день живые пытались вознаградить покойного за то одиночество и забвение, в котором он пребывал столько месяцев подряд. Но в этом году никто не желал думать о мертвых, ведь о них и без того думали слишком много. И странно было бы снова навещать родную могилу, платить дань легкому сожалению и тяжкой меланхолии. Теперь покойники не были, как прежде, просто чем-то забытым, кому приходят раз в году ради очистки совести. Они стали непрошенными втирушами, которых хотелось поскорее забыть. Вот почему праздник всех святых в этом году получился какой-то неестественной. Катар, который, по мнению Тару, становился все ядовитее на язык, сказал, что теперь у нас каждый день праздник мертвых. И действительно, все веселее в печи крематория разгорался фейерверк чумы. Правда, смертность вроде бы стабилизировалась, но оказалось, будто чума уютненько расположилась на высшей точке и отныне вносит в свои ежедневные убийства старательность и аккуратность исправного чиновника. По мнению людей компетентных, это был, по сути дела, добрый знак. Так, например, доктор Ришар считал крайне обнадеживающим тот факт, что кривая смертности, резко поднявшись, пошла потом ровно. «Прекрасная чудесная кривая», — твердил Ришар. Он уверял, что эпидемия уже достигла, как он выражался, потолка, и поэтому ей остается только падать. В этом он видел заслугу доктора Костеля, вернее, его новой сыворотки, которая на самом деле в некоторых случаях неожиданно давала прекрасные результаты. Старик Костель не перечил, но, по его мнению, ничего предсказывать еще нельзя, так как из истории известно, что эпидемия неожиданно делает резкие скачки. Префектура, уже давно горевшая желанием внести успокоение в умы аранцев, что было весьма затруднительно, принимая во внимание чуму, предложила собрать врачей с тем, чтобы они составили соответствующий доклад, как вдруг чума унесла также и доктора Ришара, именно тогда, когда кривая достигла потолка. Узнав об этом, безусловно, в впечатляющем случае, впрочем, равно ничего не доказывавшем, городские власти сразу же впали в пессимизм, столь же необоснованный, как и оптимизм, которому за неделю до того они предавались. Костель же стал просто-напросто готовить свою сыворотку еще тщательнее, чем прежде. Так или иначе, не оставалось ни одного общественного здания, не превращенного в больницу или в лазарет. И если до сих пор не посягнули на префектуру, то лишь потому, что надо было иметь какое-то место для различных сборищ. Но, в общем-то, и именно в силу относительной стабилизации эпидемии в этот период, санитарная служба, организованная РИА, вполне справлялась со своими задачами. Врачи и санитары, трудившиеся на износ, могли надеяться, что уже больших усилий от них не потребуется. Им надо было только как можно аккуратнее, если уместно употребить здесь это слово, выполнять свой нечеловеческий долг. Легочная форма чумы, сначала была зарегистрировано лишь несколько ее случаев, теперь быстро распространилась по всему городу, так, словно ветер разжигал и поддерживал пожар в груди людей. Больные, которых мучила кровавая рвота, погибали значительно скорее. При этой новой форме болезни следовало ждать более быстрого распространения заразы. Но мнения специалистов на сей счет расходились. В целях большей безопасности медицинский персонал продолжал работать в масках, пропитанных дезинфицирующим составом. На первый взгляд, эпидемия должна была бы шириться, но поскольку случаи заболевания бубонной чумой стали реже, итог сбалансировался. Между прочим, городским властям, а без того было о чем тревожиться, продовольственные затруднения все больше росли. Спекулянты, понятно, не оставались в стороне и предлагали по баснословным ценам продукты первой необходимости, уже исчезнувшие с рынка. Бедные семьи попали в весьма тяжелое положение, тогда как богатые почти ни в чем не испытывали недостатка. Казалось бы, чума должна была укрепить узы равенства между нашими согражданами именно из-за той неумолимой беспристрастности, с какой она действовала по своему ведомству. А получилось наоборот. Эпидемия в силу обычной игры эгоистических интересов еще больше обострила в сердцах людей чувство несправедливости. Разумеется, за нами сохранялось совершеннейшее равенство смерти, но вот его-то никто не желал. Бедняки, страдавшие от голода, тоскливо мечтали о соседних городах и деревнях, где живут свободно и где хлеб не стоит таких бешеных денег. Раз их не могут досыта накормить, пусть тогда позволят уехать. Таковы были их чувства, возможно, не совсем разумные. Словом, кончилось тем, что на стенах домов стал появляться лозунг «Хлеба или воли», а иной раз его выкрикивали вслед проезжавшему префекту. Эта ироническая фраза послужила сигналом к манифестациям, и хотя их быстро подавили, все понимали, насколько дело серьезно. Естественно, газеты по приказу свыше действовали в духе оголтелого оптимизма. Если верить им, то наиболее характерным для годины бедствия было исключительное спокойствие и хладнокровие, волнующий пример которого давало население. Но в наглухо закрытом городе, где ничто не оставалось в тайне, никто не обманывался насчет примера, даваемого нашим сообществом. Чтобы составить себе верное представление о вышеуказанном спокойствии и хладнокровии, достаточно было заглянуть в карантин или в лагерь изоляции, организованной нашими властями. Случилось так, что рассказчик, занятый другими делами, сам в них не бывал, потому-то он может лишь привести свидетельство Тару. Таруев в самом деле рассказал в своем дневнике о посещении такого лагеря, устроенного на городском стадионе, куда он ходил вместе с Рамбером. Стадион расположен почти у самых городских ворот, и одной стороной выходит на улицу, где бегают трамваи, а другой — на обширные пустыри, тянущиеся до границы плато, на котором возведен город. Он обнесён бетонной высокой оградой, и достаточно, поэтому было поставить у всех четырех ворот часовых, чтобы затруднить побеги. Кроме того... Отделенные высокой стеной от улицы несчастные, угодившие в карантин, могли не бояться досужего любопытства прохожих. Зато в течение всего дня на стадионе слышно было, как совсем рядом проходят с грохотом невидимый отсюда трамвай. И потому как крепчал в определенные часы гул толпы, отрезанные от мира бедолаги догадывались, что народ идет с работы или на работу. Таким образом, они знали, что жизнь, куда им ныне заказан доступ, продолжается всего в нескольких метрах от них, и что бетонные стены разделяют две вселенные, более чуждые друг другу, чем если бы даже они помещались на двух различных планетах. Тару и Ромбер решили отправиться на стадион в воскресенье после обеда. С ними увязался Гонсалес, тот самый футболист. рамбер разыскал его и уговорил взять на себя наблюдение за сменой караула у ворот стадиона. рамбер обещал представить его начальнику лагеря. Встретившись со своими спутниками, Гонсалес сообщил, что как раз в этот час, ясно, до чумы, он начинал переодеваться, готовясь к матчу Теперь, когда все стадионы реквизировали, податься было некуда И Гонсалес чувствовал себя чуть ли не бездельником, даже вид у него был соответствующий Именно по этой причине он и согласился взять на себя дежурство в лагере, но при условии, что работать будет только в последние дни недели Небо затянуло облаками, и Гонсалес, задрав голову, печально заметил, что такая погодка, не дождливая и не солнечная, для футбола самое милое дело. В меру отпущенного ему природой красноречия он старался передать слушателям запах втираний, стоявшей в раздевалке, давку на трибунах, яркие пятна маяк на буром поле, вкус лимона или шипучки в перерыве, покалывающей пересохшую глотку тысячи ледяных иголочек. Таро отмечает, что во время всего пути по выбитым улочкам, предместе, футболист беспрерывно гнал перед собой первый попавшийся камешек. Он пытался послать его прямо в решетку водосточной канавы, и, если это удавалось, громогласно возглашал 10 в мою пользу». Докурив сигарету, он ловко выплевывал ее в воздух и старался на лету подшибить ногой. У самого стадиона, игравшие в футбол ребятишки, запустили в их сторону мяч, и Гонсалес не поленился сбегать за ним и вернул его обратно точнейшим ударом. Наконец они вошли на стадион. Все трибуны были полны, но на поле тесными рядами стояло несколько сотен красных палаток, внутри которых, они заметили еще издали, находились носилки и узлы с пожитками. Трибуны решено было не загромождать, чтобы интернированные могли посидеть там в укрытии от дождя или палящего солнца. Но с закатом им полагалось расходиться по палаткам. Под трибунами помещалось душевое отделение, его подремонтировали, а раздевалки переоборудовали под канцелярию медпункты. Большинство интернированных облюбовали трибуны. Некоторые бродили по проходам, а кое-кто, присев на корточки у входа в свою палатку, рассеянно озирался вокруг. У сидевших на трибунах был пришибленный вид, казалось, они все ждут чего-то. «А что они делают целыми днями?» — обратился Тару Крамберу. «Ничего не делают». И действительно, почти все сидели вяло, опустив руки, раскрыв пустые ладони. Странное впечатление производило это огромное скопище неестественно молчаливых людей — В первые дни здесь оглохнуть можно было, — пояснил Рамбер, — ну а потом со временем почти и перестали разговаривать. Если верить записям Тару, то он вполне понимал этих несчастных, он без труда представил себе, как в первые дни, набившись в палатке, они вслушиваются в нудное жужжание мух или скребут себя чуть не до крови, а когда попадается сочувствующая пара ушей, вопят о своем гневе или страхе. Но с тех пор, как лагерь переполнился народом, таких сочувствующих попадалось все меньше, поэтому приходилось молчать и подозрительно коситься на соседа. Казалось, что и в самом деле серенького, но все же лучистого неба кто-то сеет на этот алый лагерь подозрительность и недоверие. «Да, вид у всех у них был недоверчивый». Раз их отделили от остального мира, значит, это неспроста, и лица у них у всех стали одинаковые, как у людей, которые в чем-то пытаются оправдаться и мучаться страхом. На кого бы ни падал взгляд Ру, каждый праздно озирался вокруг, видимо, страдая от все абстрагирующей разлуки с тем, что составляло смысл его жизни. И так как они не могли с утра до ночи думать о смерти, они вообще ни о чем не думали. Они были как бы в отпуску. Но самое страшное, записал Тару, что они, забыты понимают это. Тот, кто их знал, забыл, потому что думал о другом, это вполне естественно. А тот, кто их любит, тоже их забыл, потому что сбился с ног хлопача об их же освобождении, выискивая разные ходы. Думая, как бы поскорее освободить своих близких из пленения, он уже не думает о том, кого надо освободить. И это тоже вполне в порядке вещей. И в конце концов видишь, что никто не способен по-настоящему думать ни о ком, даже в часы самых горьких испытаний. Ибо думать по-настоящему о ком-то, значит думать о нем постоянно, минута за минутой, ничем от этих мыслей не отвлекаясь, ни хлопотами по хозяйству, ни пролетевшей мимо мухой, ни принятием пищи, ни зудом. Но всегда были и будут мухи и зуд. Вот почему жизнь очень трудная штука. И вот они-то прекрасно знают это. К ним подошел начальник лагеря и сказал, что их желают видеть некий месье Атон. Усадив Гонсалеса в своем кабинете, начальник отвел остальных к трибуне, где в стороне сидел месье Атон, поднявшийся при их приближении. Он был одет, как и на воле, даже не расстался с туго накрахмаленным воротничком. Одно только перемену обнаружил в нем Тару. Пучки волос у висков нелепо взъерошились, и шнурок на одном ботинке развязался. Вид у следователя был усталый, и ни разу он не поглядел собеседникам в лицо. Он сказал, что рад их видеть, и что он просит передать свою благодарность доктору Рио за все, что тот сделал. Рамбер и Тару промолчали. — Надеюсь, — добавил следователь после короткой паузы, — надеюсь, что Жак не слишком страдал. Впервые Таро услышал, как мсье Атон произносит имя сына, и понял, что значит, есть еще и другие перемены. Солнце катилось в горизонт, и лучи, прорвавшись в щелку между двух облачков, косо освещали трибуны и золотили лица разговаривавших. — Правда, правда, — ответил Таро. Он совсем не мучился. Когда они ушли, следователь так и остался стоять, глядя в сторону заходящего солнца. Они заглянули в кабинет начальника попрощаться с Гонсалесом, который изучал график дежурств. Футболист пожал им руки рассмеялся. «Хоть в раздевалку-то ты — сказал он. «И то ладно». Начальник повел гостей к выходу, но вдруг над трибунами что-то оглушительно затрещало. Потом громкоговорители, те самые, что в лучшие времена сообщали публике результаты матча или знакомили ее с составом команд, гнусаво потребовали, чтобы интернированные расходились по палаткам, так как сейчас начнут раздавать ужин. Люди не спеша спускались с трибун и, еле волоча ноги, направлялись к палаткам. Когда все разбрелись, появились два небольших электрокара, такие бывают на вокзалах, и медленно поползли по проходу между палатками, неся на себе два больших котла. Люди протягивали навстречу им обе руки, два черпака ныряли в два котла и выплескивали содержимое в две протянутые тарелки. Затем электрокар двигался дальше. У следующей палатки повторялась та же процедура. «Научная постановка дела», — сказал Тару начальнику. «А как же?» — самодовольно подтвердил начальник, пожимая посетителям на прощание руки. «Конечно, по-научному». Сумерки уже спустились, небо очистилось. На лагерь лился мягкий ясный свет. В мирный вечерний воздух со всех сторон поднималось звяканье ложек и тарелок. Низко над палатками скользили летучие мыши и исчезали так же внезапно, как появлялись. По ту сторону ограды проскрежетал на стрелке трамвай. Бедняга-следователь пробормотал Тару, выходя за ворота. Надо бы для него что-нибудь сделать. Да как помочь законнику? Были в нашем городе еще и другие лагеря, и в немалом количестве, но рассказчик не будет о них говорить по вполне понятным соображениям добросовестности и за отсутствием точной информации. Единственное, что он может сказать, так это то, что само существование таких лагерей, доносящийся оттуда запах людской плоти, оглушительный голос громкоговорителей на закате, стены, скрывающие тайну и страх перед этим окаяным местом, все это тяжелым грузом ложилось на души наших сограждан и еще больше увеличило смятение, тяготило всех своим присутствием. Все чаще возникали стычки с начальством, происходили различные инциденты. Тем временем, к концу ноября, уже начались холодные утренники. Ливневые дожди, не скупясь, обмыли плиты мостовой, чистенькие безоблачные небеса лежали над доведенными до блеска улицами. Солнце, уже потерявшее летнюю силу, каждое утро заливало наш город холодным ярким светом, а к вечеру, напротив, воздух снова теплел. Как-то в один из таких вечеров Тару решил приоткрыть свою душу доктору Ре. Часов в десять вечера после длинного утомительного дня Тару вызвался проводить Ре, решившему навестить старика Астматика. Над крышами старого квартала кротко поблескивало небо. Мягкий ветерок бесшумно пробегал вдоль темных перекрестков. Старик-осматик встретил их болтовней, чуть не оглушившей гостей после тишины улиц. Старик сразу же заявил, что многие не согласны, что куски пожирнее всегда достаются одним и тем же, что повадился кувшин поводу ходить, тут ему и голову сломить, что, возможно, и он от удовольствия даже потер руки, будет хорошенькая заваруха. Пока доктор осматривал его, он болтал без умолку, комментируя последние события. Над головой у них послышались шаги. Поймав удивленный взгляд Тару, старушка, жена астматика, объяснила, что должно быть это на крыше, то есть на террасе сошлись соседки. И тут же им было сообщено, что оттуда с крыши очень красивый вид и что многие террасы примыкают вплотную друг к другу, так что местные женщины ходят к соседям в гости, не спускаясь в комнаты. «Верно», — подхватил старик. «Если хотите, подымитесь, воздух там свежий». На террасе, где стояло три стула, было пусто. Справа, насколько хватал глаз, видны были сплошные террасы, примыкавшие вдалеке к чему-то темному, помянистому, в чем оба признали первый прибрежный холл. Слева, бегло скользнув по двум-трем улочкам и невидимому отсюда порту, взгляд упирался в линию горизонта, где в еле заметном трепетании море сливалось с небом. А над тем, что, как они знали, было грядой утесов, через ровные промежутки вспыхивал свет. Самого источника света отсюда не было видно. Это еще с весны продолжали вращаться фары маяка, указывая путь судам, которые направлялись теперь в другие порты. В чистом, после шквальных ветров, глинцевитом небе горели первозданным блеском звезды, и далекий свет маяка время от времени примешивал к ним свой приходящий пепельный луч. Ветер нёс запахи пряности и камня, кругом стояла ничем не нарушаемая тишина. — Хорошо, — сказал Ри, усевшись на стул, — такое впечатление, будто чума никогда сюда не добиралась. Таро стоял, повернувшись к нему спиной, и смотрел на море. — Да, — ответил он не сразу. «Хорошо». Он шагнул, сел рядом с доктором и внимательно посмотрел ему в лицо. Трижды по небу пробежал луч маяка. Из глубокой щели улицы доносился грохот посуды. В соседнем доме тихонько скрипнула дверь. «Рия», — самым естественным доном проговорил Тару, — «вы никогда не пытались узнать, что я такое». «Надеюсь, вы мне друг?» «Да», — ответил доктор, — «я вам друг». Только до сих пор нам обоим все как-то времени не хватало. — Прекрасно. Теперь я спокоен. Не возражаете посвятить этот час дружбе?» Вместо этого Рео улыбнулся. — Так вот, слушайте. Где-то не по их улице проехала машина, и, казалось, она слишком долго катится по мокрым истовой. Наконец шорох шин стих, но в воцарившуюся было тишину нарушили далекие невнятные крики. И только потом тишина всей тяжестью звезд и неба обрушилась на обоих мужчин. Тару снова поднялся, подошел к перилам террасы, оперся о них как раз напротив Рео, который сидел на стуле, устало привалившись к спинке. Он видел не фигуру Тару, а что-то темное, большое, выделявшееся на фоне неба. Наконец Тару заговорил, и вот приблизительный пересказ его исповеди. Для простоты начнем, Рея, с того, что я был уже чумой поражен еще прежде, чем попал в ваш город в разгар эпидемии. Достаточно сказать, что я такой же, как и все. Но существуют люди, которые не знают этого, или люди, которые сумели сжиться с состоянием чумы. И существуют люди, которые знают и которым хотелось бы вырваться. Так вот, мне всегда хотелось вырваться. В юности я жил с мыслью о своей невиновности, то есть без всяких мыслей. Я не принадлежу к разряду беспокойных. Наоборот, вступил я в жизнь, как положено всем юношам. Все мне удавалось, науки давались легко, с женщинами я ладил прекрасно, и если накатывало на меня облачко беспокойства, оно быстро исчезало. Но в один прекрасный день я начал думать. И тогда... Надо сказать, что в отличие от вас, бедности я не знал. Мой отец был помощником прокурора, то есть занимал достаточно видный пост. Внешне это на нем не отражалось. Он от природы был человек благодушный, добряк. Мать моя была женщина простая, перед всеми тушевалась, я ее любил и люблю, но предпочитаю о ней не говорить. Отец много со мной возился, любил меня, думай даже пытался меня понять. У него на стороне, теперь-то я в этом уверен, были интрижки. И представьте, я ничуть этим не возмущаюсь. Вел он себя именно так, как полагается себя вести в подобных случаях, никого не шокируя. Короче, человек он был не слишком оригинальный, и теперь после его смерти я понимаю, что прожил он жизнь не как святой, но и дурным человеком тоже не был. Просто придерживался середины. А к такому сорту людей обычно испытывают разумную привязанность и надолго. Однако имелась у него одна слабость — Его настольной книгой был большой железнодорожный справочник Шексон. Он даже не путешествовал, разве что проводил отпуск в Британии, где у него была маленькая поместница. Но он мог вам без запинки назвать часы прибытия от бытия поезда «Париж-Берлин», порекомендовать наиболее простой маршрут, скажем, из Леона в Варшаву, не говоря уже о том, что наизусть знал расстояние с точностью до полукилометра между любыми столицами, какую бы вы ни назвали. «Вот вы, например, доктор, можете высказать, как проехать из Бриансона в Шамоникс?» «Даже начальник вокзала, и тот задумается. А отец не задумывался. Каждый свободный вечер он старался расширить свои знания в этой области и очень ими гордился. Меня это ужасно забавляло. Я нередко экзаменовал его, проверял ответы по справочнику и радовался, что он никогда не ошибается. Эти невинные занятия нас сблизили, так как он ценил во мне благодарного слушателя» я считал, что его превосходство в области железнодорожных расписаний было ничуть не хуже всякого другого. Но я увлёкся и боюсь преувеличить значение этого честного человека, ибо, скажу вам, чтобы покончить с этим вопросом, прямого влияния на моё становление отец не имел. Самое большее — он дал мне окончательный толчок. Когда мне исполнилось 17, отец позвал меня в суд послушать его. В суде присяжных разбиралось какое-то важное дело, и он, вероятно, считал, что покажется мне в самом выгодном свете. Думая, также он надеялся, что эта церемония, способная поразить юное воображение, побудит меня избрать профессию, которую в свое время выбрал себе он. Я охотно согласился. Во-первых, хотел сделать отцу удовольствие. Во-вторых, мне самому было любопытно посмотреть и послушать его в иной роли, не в той, какую он играл дома. Вот и все. Ни о чем другом я не думал. Все, что происходит в суде с самого раннего детства, казалось мне вполне естественным и неизбежным, как, скажем, праздник 14 июля или выдача наград при переходе из класса в класс. Словом, представление о юстиции у меня было самое расплывчатое, отнюдь не мешавшее мне жить. Однако от того дня моя память удержала лишь один образ. Образ подсудимого. Думаю, что он и в самом деле был виновен, в чем неважно. Но этот человечек с рыжими редкими волосами, лет примерно 30, казалось, был готов признаться во всем, до того искренне страшило его то, что он сделал, и то, что сделает с ним самим. Так что через несколько минут я видел только его, только его одного. Он почему-то напоминал собой испуганную чересчур ярким светом. Узел галстука сполз куда-то под воротничок, он все время грыз ногти, только на одной руке, на правой. Короче, не буду размазывать, вы, должно быть, уже поняли, что я хочу сказать. Он был живой. А я, я как-то вдруг заметил, что до сих пор думал о нем только под углом весьма удобной категории. Только как об обвиняемом. Не могу сказать, что я совсем забыл об отце, но что-то до такой степени сдавило мне нутро, что при всем желании я не мог отвести глаз от подсудимого. Я почти ничего не слушал, я чувствовал, что здесь хотят убить живого человека, и какой-то неодолимый инстинкт, подобно волне, влег меня к нему со слепым упорством. Я очнулся только когда отец начал обвинительную речь. Не похожий на себя в красной прокурорской мантии уже не тот добродушный и сердечный человек, которого я знал, он громоздил громкие фразы, выползавшие из его уст, как змеи. И я понял, что он от имени общества требует смерти этого человека. Больше того, просит, чтобы ему отрубили голову. Правда, сказал он только, эта голова должна упасть. Но, в конце концов, разница не так уж велика. И выходит одно на одно, раз он действительно получил эту голову. Просто не он сам выполнял последнюю работу а я, следивший теперь за ходом судоговорения вплоть до заключительного слова, и я чувствовал, как связывает меня с этим несчастным умопомрачительная близость, какой у меня никогда не было с отцом. А отец, согласно существующим обычаям, обязан был присутствовать при том, что вежливо именуется «последними минутами преступника», но что следовало бы скорее назвать самым гнусным из убийств. «С этого дня я не мог видеть без дрожи отвращения справочник Шекса». С этого дня я заинтересовался правосудием, испытывая при этом ужас, заинтересовался смертными приговорами, казнями и в каком-то умопомрачении твердил себе, что отец по обязанности множество раз присутствовал при убийстве и как раз в эти дни вставал до зари. Да-да, в таких случаях он специально заводил будильник. Я не посмел заговорить об этом с матерью, но стал за ней из-под наблюдать и понял, что мои родители чужие друг другу, и что жизнь ее была сплошным самоотречением. Поэтому я простил ее с легкой душой, как я говорил тогда. Позже я узнал, что и прощать-то ее не за что было. До замужества она всю жизнь прожила в бедности, и именно бедность приучила ее к покорности. Вы, очевидно, надеетесь услышать от меня, что я, мол, сразу бросил родительский кров. Нет! Я прожил дома еще долго, почти целый год. Но сердце у меня щемило. Как-то вечером отец попросил у матери будильник, потому что завтра ему надо рано вставать. Всю ночь я не сомкнул глаз. На следующий день, когда он вернулся, я ушел из дома. Добавлю, что отец разыскал меня, что я виделся с ним. Но никаких объяснений между нами не было. Я спокойно сказал ему, что если он вернет меня домой силой, я покончу с собой. В конце концов, он уступил, так как нрава он был скорее мягкого. Произнес целую речь, причем назвал «блажью мое намерение жить своей жизнью». Так он объяснил себе мой уход, и я, конечно, не стал его разубеждать. Надавал мне тысячу советов и с трудом удержался от вполне искренних слез. После этой беседы я в течение довольно долгого времени аккуратно ходил навещать мать, и тогда встречал отца. Эти взаимоотношения вполне его устраивали, как мне кажется, я лично против него зла не имел. Только на сердце у меня было грустно. Когда он умер, я взял к себе мать, и она до сих пор жила бы со мной, если бы тоже не умерла. Я затянул начало только потому, что и в самом деле это стало началом всего. Дальнейшее изложу короче. В 18 лет я, живший до того в достатке, узнал нищету. Чего только я не перепробовал, чтобы заработать себе на жизнь. И представьте, в значительной мере преуспел. Но единственное, что меня интересовало, это смертные приговоры. Мне хотелось уплатить по счету той рыжей сове. И, естественно, я стал, как принято говорить, заниматься политикой. Просто не хотел быть зачумленным, вот и все. Я думал, что то самое общество, где я живу, базируется на смертных приговорах, и, борясь против него, я борюсь таким образом с убийством. Так я думал, так мне говорили другие, и, если хотите, это в достаточной степени справедливо. Таким образом, я встал в ряды тех, кого я любил и до сих пор люблю. Я оставался с ними долго, и не было в Европе такой страны, где бы я не участвовал в борьбе. Ну да ладно. Разумеется, я знал, что при случае и мы тоже выносили смертные приговоры. Но меня уверяли, что эти несколько смертей необходимы, дабы построить мир, где никого не будут убивать. До известной степени это было правдой, но я, должно быть, просто не способен держаться такого рода правдой. Единственное, что бесспорно, это то, что я колебался. Но я вспоминал сову и мог таким образом жить дальше. Вплоть до того дня, когда я лично присутствовал при смертной казни, было это в Венгрии, И то же самое умопомрачение, заславшее глаза подростка, как я был некогда, застлало глаза уже взрослого мужчины. Вы никогда не видели, как расстреливают человека? Да нет, конечно, без особого приглашения туда не попадешь, да и публику подбирают заранее. И в результате все вы пробавляетесь в этом отношении картинками и книжными описаниями. Повязка на глазах, столб и вдалеке несколько солдат. Как бы не так. А знаете, что как раз наоборот. Взвод солдат выстраивают в полутора метрах от расстрелива. Знаете, что если осужденный сделает худшак, он упрется грудью в дуло винтовок. Знаете, что с этой предельно близкой дистанции ведут прицельный огонь в область сердца, а так как пули большие, получается отверстие, куда можно кулак засунуть. Нет, ничего вы этого не знаете, потому что о таких вот деталях не принято говорить. «Сон человека». Куда более священная вещь, чем жизнь для зачумленных. Не следует портить сон частным людям. Это было бы дурным вкусом, а вкус как раз и заключается в том, чтобы ничего не пережевывать. Это всем известно. Но с тех пор я стал плохо спать. Дурной вкус остался у меня во рту. Я не перестал пережевывать, другими словами, думать. Вот тут я и понял, что я, по крайней мере, в течение всех этих долгих лет, как был, так и остался зачумленным, а сам всеми силами души верил, будто как раз борюсь с чумой. Понял, что пусть косвенно, но я осудил на смерть тысячи людей, что я даже сам способствовал этим смертям, одобряя действия и принципы, неизбежно влекшие ее за собой. Прочих... Казалось, ничуть не смущал это обстоятельство, или, во всяком случае, они никогда об этом по доброй воле не заговаривали. А я жил с таким ощущением, будто мне перехватило глотку. Я был с ними и в то же время был один. Когда мне случалось выражать свои сомнения, те говорили, что следует смотреть в корень, и подчас приводили достаточно впечатляющие доводы, чтобы помочь мне проглотить то, что застряло у меня в глотке. Но я возражал, что главные зачумленные — это те, что напяливают на себя красные мантии, что и они тоже приводят в подобном случае весьма убедительные доводы, и если я принимаю чрезвычайные и вызванные необходимостью доводы мелких зачумленных, я не вправе отбрасывать доводы главных. На этом мне говорили, что лучший способ признать доводы красных мантий — это оставить за ними исключительное право на вынесение смертных приговоров. Но я думал про себя, что если уступить хоть раз, то где предел? Похоже, что история человечества подтвердила мою правоту. Сейчас убивают на перегонке. Все они охвачены яростью убийства и иначе поступать не могут. Не знаю, как другие, но я лично исходил не из рассуждений. Для меня все дело было в той рыжей сове, в той грязной истории, когда грязные зачумленные уста объявили закованному в кандалы человеку, что он должен умереть, и действительно аккуратненько сделали все, чтобы он умер после бесконечно длинных ночей агонии, пока он с открытыми глазами ждал, что его убьют. Не знаю, как для других, но для меня все дело было в этой дыре, зиявшей в груди. Я сказал себе, что, во всяком случае, лично я не соглашусь ни с одним, слышите, ни с одним доводом в пользу этой омерзительнейшей бойни. Да, я сознательно выбрал эту упрямую слепоту в ожидании того дня, когда буду видеть яснее. С тех пор я не изменился. Уже давно мне стыдно. До смерти стыдно, что и я, хотя бы косвенно, хотя бы из самых лучших побуждений, тоже был убийцей. Со временем я не мог не заметить, что даже самые лучшие не способны нынче воздержаться от убийства своими или чужими руками, потому что такова логика их жизни, в этом мире мы не можем сделать ни одного жеста, не рискуя принести смерть. Да, мне по-прежнему было стыдно. Я понял, что все мы живем в чумной скверне, и я потерял покой. Даже теперь я все еще ищу покоя, пытаюсь понять их всех, пытаясь не быть ничьим смертельным врагом. Я знаю только, что надо делать, чтобы перестать быть зачумленным, и лишь таким путем мы можем надеяться на воцарение мира или за невозможностью такового хотя бы на славную кончину. Вот каким путем можно облегчить душу людям, и если не спасти их, то хотя бы на худой конец причинять им как можно меньше зла, а порой даже приносить немножко добра». Вот почему я решил отринуть все, что хотя бы отдаленно, по хорошим или по дурным доводам, приносит смерть или оправдывает убийство. Вот почему, кстати, эта эпидемия ничего нового мне не открыла, разве только одно — надо бороться против нее рука об руку с вами. Мне доподлинно известно, а вы сами видите, Рея, что я знаю жизнь во всех ее проявлениях что каждый носит ее, чуму, в себе, ибо не существует такого человека в мире, да-да, не существует, которого бы она не коснулась. И надо поэтому безостановочно следить за собой, чтобы, случайно забывшись, не дохнуть в лицо другому, не передать ему заразы. Потому что микроб — это нечто естественное. Все прочее – здоровье, неподкупность, если хотите, даже чистота – все это уже продукт воли и воли, которая не должна давать себе передышки. Человек честный, никому не передающий заразы – это как раз тот, который ни на миг не смеет расслабиться. А сколько требуется воли и напряжения, Рия, чтобы не забыться? Да, Рия, быть зачумленным весьма утомительно, но еще более утомительно – не желать им быть. Вот почему все явно устали. Ведь нынче все немножко зачумленные. Но именно поэтому те немногие, что не хотят жить в состоянии зачумленности, доходят до крайних пределов усталости, освободить от коей может их только смерть. Теперь я знаю, что я ничего не стою для вот этого мира, и что с того времени, как я отказался убивать, сам себя осудил на бесповоротное изгнанничество. Историю будут делать другие. И я знаю также, что, по-видимому, не негоден, судить этих других. Для того, чтобы стать здравомыслящим убийцей, у меня просто не хватает какого-то качества. Следовательно, это не превосходство. Но теперь я примирился с тем, что я таков, каков есть, я научился скромности. Я только считаю, что на нашей планете существует бедствие и жертва, и что надо по возможности стараться не встать на сторону бедствия. Боюсь, мои рассуждения покажутся вам несколько упрощенными, не знаю, так ли это просто... «Знаю только, что это правильно. Я столько наслушался разных рассуждений, что у меня у самого чуть было не пошла голова кругом. А сколько эти рассуждения вскружили вообще голов, склоняя их принять убийство. Так что, в конце концов, я понял одно. Вся беда людей происходит от того, что они не умеют пользоваться ясным языком. Тогда я решил во что бы то ни стало и говорить, и действовать ясно, чтобы выбраться на правильный путь. И вот я говорю... Существуют бедствия и жертвы, и ничего больше. Если, сказав это, я сам становлюсь бедствием, то, по крайней мере, без моего согласия. Я стараюсь быть невинным убийцей. Как видите, притязание не такое уж большое. Разумеется, должна существовать и третья категория, категория настоящих врачей, но такое встречается редко. И, очевидно, это очень и очень нелегко. Вот почему я решил во всех случаях становиться на сторону жертв, чтобы хоть как-нибудь ограничить размах бедствий Очутившись в рядах жертв, я могу попытаться нащупать дорогу к третьей категории, другими словами, прийти к миру. Закончив фразу, Тару переступил с ноги на ногу и негромко постукал подметкой о пол террасы Наступило молчание. Затем доктор выпрямился на стуле и спросил Тару, «Имеет ли он представление...» какой надо выбрать путь, чтобы прийти к миру. — Да, имею. — Сочувствие. Где-то вдалеке дважды прогудела санитарная карета. Разрозненный рокот голосов слился теперь в сплошной гул где-то на окраине города у каменистого холма. Почти одновременно раздались два хлопка, похожие на выстрелы. Потом снова наступила тишина. Риа насчитал две вспышки маяка. Ветер набирался силы, и в этот же миг дуновением с моря принесло запах соли. Теперь стали внятно слышны глухие вздохи волн, бившихся о скалу. — В сущности, одно лишь меня интересует, — просто сказал Таро. — Знать, как становится святым. — Но вы же в Бога не верите. — Правильно. Сейчас для меня существует только одна конкретная проблема. Возможно ли стать святым без Бога? Внезапно яркий свет брызнул с той стороны, откуда доносились крики, и сюда к ним течением ветра принесло смутный гул голосов. Свет внезапно погас, и только там, где последняя терраса лепилась к скале, еще лежала узенькая багровая полоска. Порыв ветра снова донес до них отчетливые крики толпы, потом грохот залпы и негодующий ропот Тару поднялся, прислушался, все смокло. «Опять у ворот дрались. Уже окончили», — сказал Реа. Тару буркнул, что такое никогда не кончается, и снова будут жертвы, потому что таков порядок вещей. «Возможно», — согласился доктор. «Но, как вы знаете, я чувствую себя скорее заодно с побежденными, а не со святыми. Думаю, я просто лишён вкуса к героизму и святости. Единственное, что мне важно, — это быть человеком». «Да, оба мы ищем одно и то же, только не не имею столь высоких притязаний». Рея подумал, что Тару шутит, и поднял на него глаза. Но в слабом свете, лившемся с неба, он увидел грустное и серьезное лицо. Снова поднялся ветер, и Рия почувствовал всей кожи его теплое дыхание. Таро тряхнул головой. «А «Знаете, что бы следовало сделать, чтобы закрепить нашу дружбу?» «Согласен на все, что вам угодно», — сказал Рия. «Пойдемте, выкупаемся в море. Удовольствие вполне достойное даже будущего святого». Рия улыбнулся. «Пропуска у нас есть, до да дамбо мы доберемся без труда. В конце концов, глупо жить только одной чумой. Разумеется, человек обязан бороться на стороне жертв, но если его любовь замкнется только в эти рамки, к чему тогда и бороться?» «Хорошо, пойдем», — сказал Рия. Через несколько минут машина остановилась у ворот порта. Уже взошла луна. Небесный свод затянуло молочной дымкой, и тени были бледные и неяркие. За ей спиной громоздился город, и, доветавшее оттуда горячее болезненное дыхание, гнало их к морю. Они предъявили стражнику пропуска, и тот долго вертел их в пальцах. Наконец он посторонился, и они направились к дамбе через какие-то площадки, заваленные бочками, откуда шел запах вина и рыбы. А еще через несколько шагов запах йода и водорослей известил их о близости моря. Только потом они его услышали. Оно негромко шелестело у подножия огромных каменных уступов, и когда они поднялись еще немного, перед ними открылось море, плотное, как бархат, гибкое и блестящее, как хребет хищника. Они облюбовали себе утес, стоявший лицом к морю. Волны медленно взбухали и откатывались назад. От этого спокойного дыхания на поверхности воды рождались и исчезали мысленистые блики. А впереди лежала бескрайняя мгла. Ощущая под ладонью изрытый, как оспой, лик скалы, Рия испытывал чувство какого-то удивительного счастья. Повернувшись к Тару, он прочел на серьезном, невозмутимом лице друга выражение того же счастья, которое не забывало ничего, даже убийство. Они разделись, Рия первым вошел в воду. Поначалу вода показалась ему ужасно холодной, но когда он поплыл, ему стало теплее. Проплыв несколько метров, он уже знал, что море нынче вечером совсем теплое, той особой осенней теплотую, когда вода отбирает от земли весь накупленный ею за лето зной. Он плыл ровно, не спеша. От его бьющих по воде ступней вскипала пенная борозда, вода струилась по предплечью и плотно льнула к ногам. Позади раздался тяжелый плеск, и Рея понял, что Тару бухнулся в воду. Рео перевернулся на спину и лежал, не шевелясь, глядя на опрокинутый над ним небесный свод, полный звезд и луны. Он глубоко вздохнул. Плеск, спененный мощными взмахами рук воды, стал ближе и казался удивительно ясным в молчании и одиночестве ночи. Тару приближался. Вскоре доктор различил его шумное дыхание. Рео перевернулся на живот и поплыл рядом с другом в том же ритме. Тару плавал быстрее, и доктору пришлось подналечь. Несколько минут они продвигались вперед в том же темпе, теми же мощными рывками, одни, далекие от всего мира, освободившиеся, наконец, от города и чумы. Рео первым. Они повернули и медленно поплыли к берегу. Только когда путь их пересекла ледяная струя, они ускорили темп. Не обменявшись ни словом, оба поплыли скорее, подстегиваемые этим неожиданным сюрпризом, который уготовило им море. Они молча оделись и молча направились домой. На сердцем они сроднились, и воспоминание об этой ночи стало им мило. Когда же они еще издали, заметили часового чумы, Рио догадался, о чем думает сейчас Тару. Он, как и сам Рио, думал, что болезнь забыла о них, что это хорошо. И что сейчас придется снова браться за дело. Да, пришлось снова браться за дело. И чума ни о ком надолго не забывала. Весь декабрь она пылала в груди наших сограждан, разжигала печи в крематории, заселяла лагеря бездействующими тенями, словом, все время терпеливо продвигалась вперед ровненькими короткими прыжками. Городские власти возлагали надежду на холодные дни, рассчитывая, что холод остановит это продвижение. Но чума невредимо прошла сквозь первые испытания зимы. Приходилось снова ждать. Но когда ждешь слишком долго, то уж вообще не ждешь, и весь наш город жил без будущего. Коротенький миг дружбы и покоя, выпавший на долю доктора Рея, не имел завтрашнего дня. Открыли еще один лазарет, и Рея оставался наедине только с тем или другим больным. Однако он заметил, что на этой стадии эпидемии, когда чума все чаще и чаще проявлялась в легочной форме, больные как бы стараются помочь врачу. Если в первые дни болезнь характеризовалась состоянием прострации или вспышками безумия, то теперь пациенты яснее отдавали себе отчет в том, что идет им на пользу, и по собственному почину требовали именно то, что могло облегчить их страдания. Так они беспрестанно просили пить, и все без исключения искали тепла. И хотя доктор Рио по-прежнему валился с ног от усталости, все же в этих новых обстоятельствах он чувствовал себя не таким одиноким, как прежде». Как-то был это уже к концу декабря, доктор получил письмо от следователя сье Атона, который еще до сих пор находился в лагере. В письме говорилось, что карантин уже кончился, но что начальство никак не может обнаружить в списках дату его поступления в карантин, и потому его задерживают здесь явно по ошибке. Его жена, недавно отбывшая свой срок в карантине, ходила жаловаться в префектуру, где ее встретили в штыки и заявили, что ошибок у них не бывает. Рио попросил Ромбера уладить это дело, и через несколько дней к ним явился сам месье Атон. Действительно вышла ошибка, и Рио даже немного рассердился. Но еще больше похудевший месье Атон вяло махнул рукой и сказал, веско упирая на каждое слово, что все могут ошибаться. Доктор отметил про себя, что следователь в чём-то изменился. «А что вы собираетесь сделать, господин следователь? Вас ждут дела», — сказал Рио. «Да ничего не собираюсь», — ответил следователь. «Хотелось бы получить отпуск. Верно, верно, отдохнуть вам не мешает». «Нет, не для этого. Я хотел бы вернуться в лагерь». Рио не мог скрыть удивление. «Но вы же только что оттуда вышли. Вы меня не так поняли». «Мне говорили, что в этот лагерь начальство вербует добровольцев». Следователь перекатил справа налево свои круглые глаза и попытался пригладить хохолу виска. «Я хочу, чтобы вы меня поняли. Во-первых, у меня будет занятие. А во-вторых, возможно, мои слова и покажутся вам глупыми, но там я буду меньше чувствовать разлуку с моим мальчиком». Криев взглянул на следователя. «Может ли быть, что в этих жестких, ничего не выражающих глазах вдруг вспыхнула нежность?» Но они затуманились, они утратили свой ясный металлический блеск. «Разумеется, я займусь вашим делом, раз вы сами того хотите», — сказал доктор Риа. И действительно доктор взял на себя хлопоты по делу мсье Тона, и вплоть до Рождества жизнь зачумленного города шла своим ходом. Тару по-прежнему появлялся повсюду, и его неизменное спокойствие действовало на людей как лекарство. Рамбер признался доктору, что при помощи братьев-часовых ему удалось наладить тайную переписку с женой. Время от времени он получает от нее весточку. Ромбер предложил доктору воспользоваться его каналами, и Рио согласился. Впервые за долгие месяцы он взялся за перо, но писание далось ему с трудом. Что-то из его лексикона исчезло. Письмо отправили, но ответ задерживался. Зато Катар благоденствовал и богател на своих махинациях. А вот Грану рождественские каникулы не принесли удачи. В этом году Рождество походило скорее на адский, чем на евангельский праздник. Ничего не напоминало былых рождественских каникул. Пустые неосвещенные магазины, витринах бутафорский шоколад, в трамваях хмурые лица. Раньше этот праздник объединял всех, и богатого, и бедного. А теперь только привилегированные особы могли позволить себе отгороженную от людей постыдную роскошь праздничного пира, раздобывая за бешеные деньги все необходимое из черного хода грязных ловчонок. Даже в церквах слова благодарственного молебна заглушал плач. Только ребятишки, еще не понимавшие и над ними угрозы, резвились на улицах угрюмого, схваченного холодом города. Но никто не осмеливался напомнить им о Боге, таком, каким был он до чумы. О боженьке, щедром дарителе, древнем, как человеческое горе, но вечно новом, как юная надежда. В наших сердцах оставалось место только для очень древней и угрюмой надежды, для той надежды, которая мешает людям покорно принимать смерть, и которая не надежда вовсе, а просто упрямое цепляние за жизнь. Накануне Гран не пришел в назначенный час. Рев встревожился и заглянул к нему рано утром, но дома не застал. Он поднял всех на ноги. В одиннадцатом часу в лазарет Крио забежал Рамбер и сообщил, что видел издали Грана, но тот прошел мимо с убитым видом. И тут Рамбер потерял его след. Доктор и Тару в машину и отправились на розыске. Уже в полдень, в морозный час, Рия, выходя из машины, издали заметил грана почти вжавшегося в витрину магазина, где были выставлены топорно вырезанные из дерева игрушки. По лицу старика-чиновника беспрерывно катились слезы. И при виде этих льющихся слез у Рия сжалось сердце. Он догадался об их причине, и к горлу его тоже подступили рыдания. И он тоже вспомнил помолвку Грана перед такой же вот убранной к празднику витриной Жанну, которая, запрокинув головку, сказала, что она счастлива. Он не сомневался, что из глубин далеких лет сюда, в цитаделях общего безумия, до Грана долетел свежий Жанин голосок. Ирия знал, о чем думает сейчас этот плачущий старик, и он тоже подумал, что наш мир без любви — Это мертвый мир, и неизбежно наступает час, когда, устав от тюрем, работы и мужества, жаждешь вызвать в памяти родное лицо, хочешь, чтобы сердце умилялось от нежности. Но гран заметил его отражение в стекле. Не вытирая слез, он обернулся, опёрся спиной о витрину, глядя на приближавшегося к нему Рио. «Ох, доктор, доктор!» — твердил он. Рио не мог вымолвить ни слова, и, желая приободрить старика, ласково кивнул ему головой. Это отчаяние было его отчаянием. Душу ему выворачивал неудержимый гнев, который охватывает человека при виде боли, общей для всех людей. — Да, гран, произнес он. — Мне хотелось бы успеть написать ей письмо, чтобы она знала, чтобы была счастлива, не испытывая угрызений совести. Перед даже с какой-то яростью оторвал Гранна от витрины, а тот покорно позволял себя тащить и все бормотал какие-то фразы без начала и конца. Слишком уж это затянулось. Не хочется больше сопротивляться, будь что будет. Ох, доктор, это только вид у меня спокойный. Но мне вечно приходилось делать над собой невероятные усилия, лишь бы удержаться на грани нормального. Но теперь чаша переполнилась. Он остановился, трясясь всем телом, и глядел на Рея безумным взглядом. Рея взял его за руку. Она горела. «Пойдем-ка домой». Гран вырвался, бросился бежать, но уже через несколько шагов остановился, раскинул руки крестом и зашатался взад и вперед. Потом, сделав полный круг, упал на скованный льдом тротуар, а по грязному лицу его все еще ползли слезы. Прохожие издали поглядывали на них, круто останавливались, не решаясь подойти ближе. Пришлось Рео донести Грана до машины на руках. Когда Грана уложили в постель, он начал задыхаться. Очевидно, были задеты легкие. Рио задумался. «Родных у Грана нет. Зачем перевозить его в лазарет? Пусть лежит себе здесь, а Тару будет за ним присматривать». Глава Грана глубоко ушла в подушки, кожа на лице приняла зеленоватый оттенок, взор потух. Не отрываясь, он глядел на чахлое пламя, которое Тару разжег в печурке, кинув туда старый ящик. «Плохо дело», — твердил он. Из глубин его охваченных огнем легких вместе с каждым произнесенным словом вылетал какой-то странный хрип. Рио велел ему замолчать и сказал, что зайдет попозже. Странная улыбка морщила губы больного, и одновременно лицо его выразило нежность. Он с трудом подмигнул врачу. «Если я выкарабкаюсь, шапки долой, доктор!» Но тут же фал в состояние прострации. Через несколько часов Рио и Тару снова отправились к Грану. Он полусидел в постели, и врач испугался, увидев, как за этот недолгий срок преуспела болезнь. Но сознание, казалось, вернулось, и сразу же Гран каким-то неестественно глухим голосом попросил дать ему рукопись, лежавшую в ящике. Тару подал ему листки, и Гран, не глядя, прижал их к груди. Потом протянул доктору, показав жестом, что просит его почитать вслух. Рукопись была коротенькая всего страниц 50 Доктор полистал ее и увидел, что каждый листок исписан одной и той же фразой, бесконечными ее вариантами, переделанными и так, и эдак, то подлиннее и покрасивее, то покороче и побледнее. Сплошные месяц май, амазонка и аллеи Булонского леса, чуть измененные, чуть перевернутые. Тут же находились пояснения, подчас невыносимо длинные, а также различные варианты. Но в самом низу последней страницы было прилежно выведено всего несколько слов. Видимо, недавно, так как чернила были еще совсем свежие. «Дорогая моя Жанна, сегодня Рождество!» А выше написанная каллиграфическим почерком последняя версия фразы. «Прочтите», — попросил Гран. Ириат стал читать. «Прекрасным майским утром Стройная амазонка На великолепном гнедомской куне Неслась среди цветов по аллеям Булонского леса. — Ну как, получилось? — лихорадочно спросил больной. Рио не смел поднять на него глаз. — Знаю, знаю, — беспокойно двигаясь на постели пробормотал Грант. — Сам знаю. Прекрасным, прекрасным. Нет, не то все-таки слово. Рио взял в его руку, лежавшую поверх одеяла. — Оставьте, доктор. У меня времени не хватит. Грудь его мучительно ходила, и вдруг он выкрикнул полным голосом. «Сожгите ее!» Доктор нерешительно взглянул на Грана. Но тот повторил свое приказание таким страшным тоном, с такой мукой в голосе, что рея повиновался и швырнул листки в почти погасшую печурку. На мгновение комната озарило яркое пламя, и ненадолго стало теплее. Когда доктор подошел к постели, больной лежал, повернувшись спиной, почти упираясь лбом в стену. Тару безучастно смотрел в окно, будто его ничуть не касалась эта сцена. Впрыснув больному сыворотку, Рия сказал своему другу, что вряд ли Гран дотянет до утра, и Тару вызвался посидеть с ним. Доктор согласился. Всю ночь он мучился при мысли, что Грану суждено умереть. Но утром следующего дня Рия, войдя к больному, увидел, что тот сидит на постели разговаривать с Тару. Температура упала. — Единственное, что осталось от вчерашнего приступа, — это общая слабость. — Ах, доктор, — начал Грант. — Зря я это. Но ничего, начну все заново. Я ведь все помню. — Подождем, — обратился Риа к Тару. Но и в полдень положение больного не изменилось. К вечеру стало ясно, что Грант спасен. Риа ничего не понимал в этом воскресенье из мертвых. И между тем, примерно в то же время Крио доставили больную. Он счёл её случай безнадёжным и велел изолировать от других больных. Молоденькая девушка бредила, все признаки лёгочной чумы были на лицо. Но к утру температура упала. Доктор, как и в случае с Граном, решил, что это обычная утренняя ремиссия, а по его опыту это было зловещим признаком. Однако в полдень температура не поднялась. К вечеру поднялась всего на несколько десятых. А ещё через день совсем упала. Девушка хоть и ослабла, дышала ровно и свободно. Рия сказал Тару, что она спаслась вопреки всем правилам. Но в течение недели Рию пришлось столкнуться с четырьмя аналогичными случаями. К концу недели Рия и Тару, заглянувшие к старику астматику, нашли его в состоянии небывалого возбуждения. — Ну и ну, — твердил он. — Опять лезут. — Кто? — Да крысы же! С апреля никто ни разу не видел в городе ни одной дохлой крысы. «Неужели начинается все с изного?» — спросил Тароурия. Старик радостно потирал руки. «Вы бы только посмотрели, как они носятся! Одно удовольствие!» Он сам видел двух живых крыс, которые приспокойно вошли к нему с улицы. А соседи рассказывали, что и у них тоже появились грызуны. Кое-где на стройках люди снова услышали уже давно забытые возню и писк. Рия поджидал последние сводки с общим итогом. Ее обычно печатали в начале недели. Согласно им, болезнь отступала.